И в разгар муки дверь открыли. Пёс вышел, отряхнувшись, и у грюма собрался в кухню, но Зина за шейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем. Зачем же я понадобился? подумал он подозрительно. Бог зажил? Ничего не понимаю. И он поехал лапами по скользкому паркету, и так был приведен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал просвященные береганило. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженные его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом. А поверх белого, как гипетерахиль, был надет резиновый узкий фартук, руки в чёрных перчатках. В скофейке оказался и тёплутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырёхугольный на блестящей ноге. Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза, обычно смелые и прямые, Линия не бегали во все стороны от пёсьих глаз, они были насторожённые, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее пакостное дело, если не целое преступление. Пёс глянул на него тяжело и пасмурно и ушёл в угол. "Хошейник Зина", негромко молвил Филипп Филиппч, "только не волнуй его". У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее. Что же, во строе? Возьмете, если захотите, только стыдно вам. Хоть бы я знал, что будете делать со мной. Зина отстегнула ошейник. Пёс помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним и скверный мутящий запах разлился от него. Фу, гадость. От чего мне так мутно и страшно, подумал пёс и попятился от тяпнутого. Скорее, доктор, нетерпеливо молвил Филипп Филиппич. Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса насторожённых дренных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть, тяпнуть и прыгнул за ним и вдруг залипел всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. Злодей мелькнуло в голове за что и еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро. А на нём в лодках очень весёлые, загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись. За стол весёлым голосом бухнули где-то слова Филипп Филиппыча и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся к верху дном, и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом ничего.